Однако его процесс неясен для нас. Он имел своим источником скорее личную вражду, дух преследования, отличавший т у л у с к о е духовенство. Ум Ванини получил импульс главным образом от оригинального мышления Кардена, В его лице мы видим восстание разума, философствование против теологии, между тем, как схоластическая философия учила в согласии с теологией и видела свою задачу в том, чтобы подтвердить ее своим учением. Искусство мышления появилось впервые в лоне католической церкви, Но свободная мысль потом отошла от церкви и оставалась чуждой ей. Церковь отомстила за это в лице Бруно Иванини. Она отреклась от науки и заняла по отношению к ней враждебную позицию. Философствование в а н и н и не шло далеко. Он восхищается жизнью природы. Его рассуждения были не глубоки, а представляли собою больше пришедшие на ум легкие затейливые мысли. Он всегда выбирал форму диалога, и читателю неясно, какое утверждение является его собственным. Ванине писал комментарии на физические сочинения Аристотеля. Для нас еще сохранились две книги Ванине, представляющие собою большую редкость. Одна книга носит название е в е «Божественно-магический, христианско-физический, равно как а с т р о л о г о к а т о л и ч е с к и й амфитеатр божественного провидения против древних философов, атеистов, эпикурейцев, перипатетиков и стоиков», сочинил Юлий Цезарь Ванини Лугана 1615-й. В этой книге он красноречиво излагает все философские учения и их доводы, но способ опровержения им этих учений выходит довольно слабым. Второе произведение называется «Об удивительных тайнах царицы и богини смертных природы». Она напечатана с одобрения и согласия с а р б о н н ы которая сначала не нашла в ней ничего такого, что было бы противно и противоречило католико-апостолической и римской религии. В нем Ванине тоже дает научные исследования отдельных физических и естественно-исторических вопросов. Оно также написано в диалогической форме, Причем, однако, не указывается определенно, какое именно лицо излагает с о б с т в е н н ы е м н е н и я Ванини. Мы находим, правда, уверение, что он верил бы тому или другому учению, если бы он не воспитывался в христианстве. Но тенденция книги натуралистическая». в а н и н е показывает в ней, что природа есть божество, и все вещи в мире возникли механически. Он, следовательно, объяснял весь универсум в его связи лишь из действующих, а не из конечных причин, но изложение таково, что сам автор не дает решения». Ванини, как это уже делали раньше, например, п о м п а н а ц и и и другие, противопоставлял таким образом разум вере и церковному учению. Однако первые, доказывая посредством разума то или другое учение, прямо противоречащее христианской вере, заявляли при этом позднее Бейль, Принадлежавший к реформатской церкви всегда пользуется этим приемом, что они подчиняют свое убеждение церкви. Или же они приводили все доводы и остроумные соображения против теологических догматов в качестве многочисленных неразрешимых трудностей и опровержений, делаемых разумом, но потом все же подчиняли все эти соображения вере. Бейль, например, в своем критическом д и к c i o n о н е р в статье «Манихеи», где им затрагиваются многие философские представления, говорит, что утверждение о существовании двух начал не может быть опровергнуто, но мы должны подчинить его церкви. Пользуясь таким приемом, приводили всевозможные возражения против церкви. Так, например, Ванини, Возражая против искупления, приводит соображение в пользу того мнения, что природа является Богом. Так как представители церкви были убеждены, что разум не может противоречить христианским догматам, И так как сомневались в искренности такого подчинения, искренности отказа от того, в чем убедились с помощью разума, то Галилей за защиту системы Коперника должен был, стоя на коленях, отречься от своих мнений, а в а н и н и был сожжен на костре. Обоим таким образом... не помогла также и избранная ими диалогическая форма произведений. Нужно к этому прибавить, что Ванине де натуре арканис доказывает устами одного лица диалога из текста самой Библии, что дьявол могущественнее Бога, И, следовательно, Бог не управляет миром. Он приводит в пользу этого взгляда следующие, например, доводы. Адам и Ева согрешили против воли Бога и таким образом ввели в грех и весь человеческий род Христос, также был распят на кресте силами тьмы. Кроме того, ведь Бог хочет, чтобы все люди достигли вечного блаженства, но католиков очень мало по сравнению с остальным миром. Евреи часто отпадали от Бога, Католическая религия господствует лишь в Испании, Франции, Италии, Польше и части Германии. Если мы е щ е отсюда вычтем атеистов, богохульников, еретиков, развратников, нарушающих долг супружества и так далее, то останется е щ е меньше. Дьявол следовательно м о г у щ е с т в е н е Бога — это доводы разума. Они неопровержимы, но он де подчиняется вере. Замечательно, что в они не поверили. Причиной этого является уверенность, что он не мог серьезно относиться к опровержению того, что он доказывал доводами разума. То обстоятельство, что опровержение было слабо, субъективно, еще не дает права сомневаться в искренности в а н и н е ибо плохие доводы могут быть убедительными для человека, как и объективные, они ведь защищают правое дело».